Почему Алла? Тот, кто написал ее, тоже мог взять книгу. Если он предъявил ультиматум и вложил его в салфетку, то наверняка наблюдал за тем, как его достанут и прочтут. И он видел, что случилось. В таком случае автор записки – один из тех, кто заходил к Валерию Леопольдовичу в кабинет. Тот, кто заприметил, что «я держу в руках страну Филателию», Ведь другой возможности спрятать записки у меня не было. Марина взяла свой листок и зафиксировала. Записку написали. Первая – «Алла», в скобках, сомнительно. Сама написала, сама забрала обратно. второе – «Дарья». Третья – «Софья». Четвертая – «Роман», в скобках, пришли в кабинет. Пятая – «Катя», в скобках, она заглядывала, чтобы позвать Валерия Леопольдовича. Конечно! Книгу выкрал кто-то из них. Сам Валерий Леопольдович был у Марины вне подозрений. У себя в комнате он мог искать записку, сколько заблагорассудится. В таком случае книга осталась бы на месте. Марина спустилась к Анисе Петровне и спросила, кто решает, как все рассядутся за столом. Я, разумеется. А в тот день, когда приехали Алла и Володя. Я всегда всех рассаживаю. Я, кажется, э -э, в тот день люби заранее показала. Сюда этот сядет, а туда тот. А кто еще мог слышать, кто куда? Да кто угодно. Я что, по сторонам смотрю? В гостиной перед обедом всегда полно народу. Марина вернулась к себе, долго рассматривала странные факты, и тут ее неожиданно осенило. А что, если Роман шантажист, и именно за это его убили? Воспользовались тем, что гроза, и сбросили вазу. Роман мог положить записку в салфетку, почему нет? Он видел, что я взяла ее и отправилась в кабинет Валерия Леопольдовича. И он зашел туда почти сразу вместе с Аллой. Понял, куда я спрятала записку, добыл ее из книги и передал по назначению. Затем тот, кого он шантажировал, сообщил ему, что готов выплатить деньги. Назначил встречу, а потом убил его. Нет, нет, ерунда какая-то. Что он мог сказать? Стой ночью прямо под вазой. Да зачем вообще выходить на улицу, когда можно постучать в любую комнату, зайти и передать все, что тебе хочется? А что если записка была анонимной? Я не заметила подписи. Тогда понятно, почему ее подсунули тайком. Наверное, деньги требовалось положить в определенное место, например, в клумбу напротив черного входа.